Глава 6. Ближе к обеду я выползла из каюты и поняла, что поторопилась. Обедом еще и не пахло. Ну что ж, во имя справедливости могу и я что-нибудь разогреть, мне нетрудно. Привычно врубив на камбузе колонки, я принялась кашеварить. Разогрела суп из банки, сварила макароны, размочила сушеный кусок какого-то мяса. Название животного мне ничего не говорило, но я уже такое ела, вполне съедобно. Я как раз зачерпнула поварёшкой горячий суп, чтобы попробовать, когда меня неожиданно приобняли сзади. Музыка в колонках играла настолько громко, что я бы не услышала даже падение астероида, не то что специально подкрадывающегося демонёнка. Удержать инстинктивно дернувшуюся руку оказалось нереально сложно, но я справилась. Поварёшка замерла буквально в нескольких сантиметров от нагло ухмыляющегося рецушима. «А если бы я с ножом была?» Сделав несколько глубоких вдохов, я снова повернулась к кастрюле. «Вызови поломойку, а то мы сейчас грязь по всему кораблю растащим». Качнула головой в сторону разбрызганного по полу супа и тут же с удивлением посмотрела вниз. Демонёнок просто взял одноразовую салфетку, присел и протер ею пол. А потом выбросил в утиль. При этом лицо у него было подозрительно довольное. «Что, порнографии пересмотрел?» Процедил я с сарказмом. Хотя было очень интересно узнать, по какому случаю такая откровенная радость. Нет, оценил, как ты забавно за меня переживаешь. Рассмеялся, задрав нос. Самоуверенный паразит. Такие эмоции яркие. Расстроен, что не стукнуло. Вкратчивым тоном вышедшей на охоту кошки уточнила я. Скучно? Нет, что то очень весело. И немного приятно. Обезоруживающий честно признался рецушим. Обо мне мало кто переживает. «Но если ты всех достаешь так же, как меня...» Продолжать я не стала. Разлила по тарелкам суп и приглашающий махнула рукой. «Не хочешь чуть подробнее о своей мечте рассказать?» Между первым и вторым блюдами Рецушим решил завязать светскую беседу. «Что за кольцо? Какая роль у демона и ангела?» Ну. В это сложно поверить, но мама Микель владела кольцом, открывающим дверь в другой мир, похожий на наш, но с магией вместо технологий. В сказку, что ли? Рецушим нахмурился и озабоченно посмотрел на меня. Даже руку через стол протянул в попытке потрогать мой лоб. «В другой мир», хмуро повторила я. И кольцо, открывающее путь, много лет хранилось у Микель. Но ее последний муж его выкрал, Одна надежда, что у него нет денег, и он торчит где-то рядом с Киелотой. Зачем ему там торчать, если у него есть кольцо? Заложит его в ломбард, и всё. Конечно, это было самым логичным решением. И, скорее всего, так оно и произошло. Но вдруг муж Микель тоже поверил в другой мир. Ведь выкрыл он не деньги, не карточки, а именно кольцо. Ну вот прилетим на Киелот и начнём потихоньку облетать окрестности, изучая все имеющиеся там ломбарды. Если повезёт, то найдем или вора, или украденное. Ну а дальше видно будет. Еще же ангел нужен. А я даже не представляю, где их искать. Собственной планеты у них нет уже лет так 500 верно? Три кружащие рядом планеты, на которых жили ангелы, высокие, белокожие, белокрылые, человекоподобные создания, внезапно исчезли. Те, кто находился в этот момент неподалеку, говорят, что видели яркое свечение, и после этого наступила темнота. Конечно, потом медики эту темноту вылечили, восстановив несчастное зрение. А вот понять, куда исчезли три планеты вместе с жителями, пока никому не удалось. «Вот ангелами я как-то меньше всего интересовался», — пожал плечами сушим. «Мне и демонов-то найти не очень хотелось. В детстве еще иногда фантазировал, потом мельком встретил одного чистокровного и быстро излечился от всяких глупостей. Моя цель — разобраться с долгами». Накопить денег и купить собственный космолет. Буду летать, как ты, перевозить грузы. «Скучно же!» — подколола я парня. В ответ он безлобно усмехнулся. «Ничего. Веселиться буду в тот же Солиар летать. Или будешь кого-то брать, подвести с планеты на планету?» — подсказала я прекрасный вариант. «Нет, на свой кораблик я никого не пущу». Прикрыв глаза, мечтательно протянул рецушим. «Нервы трепать надо тем, от кого ты в любой момент сможешь убежать. И зачем ты тогда пытаешься достать меня?» Я с любопытством уставилась на это противоречивое чудо. «Не путай, это другое», — приоткрыв глаза, заразительно заулыбался парень. «Ты же никому жаловаться не будешь о том, какой я противный тип, даже если решишь от меня избавиться и перепродать кому-то». Тут Рецушим перестал улыбаться, склонил голову и принялся поедать меня взглядом. Ловил эмоции. Спустя полминуты удовлетворенно кивнул и расслабленно растекся на стуле. А когда я стану свободным, придется вести себя хорошо, чтобы заказчиков было побольше. Какой ты, однако, продуманный тип. С одобрением хмыкнула я. Ладно, с тебя посуда, а я к себе в каюту. Забавно, но летая в одиночестве, я могла читать дни напролет. А сейчас книга не захватывала полностью в крови бурлил адреналин предвкушения чего-то нового, неизведанного. И еще стоило закрыть глаза, как память подсовывала эротическое видео с обнаженным черноволосым красавцем. До ужина я так и разрывалась между эротическими фантазиями, чтением и мечтами о новом мире. О препятствиях типа поиска кольца и ангела, отсутствия внятной инструкции, полной неясности с местом расположения двери и прочими мелочами я старалась не думать. Зачем волноваться заранее? Тем более, когда ничего сделать не можешь. План по поиску кольца у меня, по крайней мере, был, а все остальное витало очень невнятно оформленным. В конце концов, даже если ничего не получится, я спасла демонёнка от хинокриосца. И чтобы там Рецушим не бубнил про скучность, в отличие от жадного носорога, я точно освобожу его через три года. За это время он наберётся опыта, подкопит немного деньжат, Знакомство нужно и заведет опять же. А я с него потом еще лет 5% со всей выручки брать буду за моральный стресс во время нашего тесного трехлетнего общения. Отложив книгу, я закрыла глаза и собралась немного подремать. Но тут сработал сигнал вызова из рубки. У автопилота возникло ко мне неотложное дело.